Потом перетекло, распуская в стороны призрачные клохи, и зловеще двинулось в нашу сторону, надолго закрывая бледно-синее осеннее небо. Приближающийся дождь был виден издалека невооруженным взглядом. Касая, сотенированная пелена, замыкалась частыми струями на замершей земле, смывая в движении все летние грехи.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 Своим я пообещал в апреле, отмечая День русского попаданца, Форт-Росс всем дружным коллективом, за вычетом тех несчастных, что останутся на ремне, отправиться к океану, пить годное французское шампанское, 120 килограммов спецпоставки не мало ли, и кидать в пучину пустые бутыли с записками. Вот так протечение и будем узнавать с годами. Светлана постоянно берет пробы воды из клязьмы.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 Встал в ряд с уже собранными, пока без хозяев и камина. Для семьи с одним ребенком в самый раз. Одна большая комната и мансарда. Сейчас там лежит барахло всякое, но не надолго. Молодая часть норвежского клана сегодня вечером переезжает на Клевере в Форт Росс, если погода не начудит. Это Халмар Хансен и его супруга Ульрика, по жизни Улла. С ними веселый подвижный сын Уля шести лет.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 Оставшихся теперь с места не стронешь. Хорошая изба достанется молодым. Эх, а как там поживает моя заповедная избенка спасателя? Каждый раз вспоминаю с большой теплотой. Та побольше была размерчиком, но в стиле они все одинаковые. И опять джип свой вспомнил. Тут на нем только так можно было бы рассекать посаванье.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 задыхаясь от восторга угона, а потом тяжело и долго засыпал. Думаете, это жадность вострейшей стадии? Нет. Геноссе, душе приключения хочется. Да и соскучился я по Базилию, если честно. Хороший народ там живет. Почти все найденное оружие предков сложено в ружейки.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 Походу синтетика и рыбки, что-то типа пещерников. Стрельба с террасы из старинного оружия, попадающей особо близко акуле, на какое-то время стала основным стрелковым упражнением ролевиков-риконструкторов. Для себя я уяснил, не взирая на восторги и ссылки на авторитеты, что ружья на дистанциях садят особо жестко до семидесяти метров, и одного удара хватит даже льву, если попадешь.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 После чего поджигали акулу, полез с достаточно близкой дистанции и сопровождая результаты стрельбы громкими и сочными комментариями. Визуально особо хорош был гоблин с Кентой. Разок мне подумалось, может, Наття в реале таков и был, или это чисто русский вариант. Последняя вероятней. Вряд ли Джудит Хаттер подарил Обосомову знаменитый оленебой. Испугалась бы, как и все гуруны.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 Я уже не говорю про изготовленное на месте, как стимпанк кости. И че они тогда так ломились за этим старьем? А проверься, ты вот Сомов Михаил, зная заранее о контенте локалки, погнал бы братву потрошить хрон или плюнул бы. А бой за такие стволы принял бы? Да хрен, Миша, мне отдал бы ты никому и бы это оружие и как выяснилось вполне себе убойное. И горе тому, кто не захочет им овладеть.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 Один фальконет уже установлен на носу королевы. Мауэр тут же взывил, утверждая, что всю жизнь такое хотел, черт завистливый. Так я не дал. Блаш это просить фальконет, имея на борту два пулемета, два пехотных гладких ружья, отдал французам. Против бешенного носорога отличное средство, если порох держать сухим. А вот с этим проблемы. Стационарное вооружение стоит под водонепроницаемыми чехлами.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 Новая рация тоже дадина, антенна стоит. Войтеков наладку закончил. Когда он докладывал-то? Вот четыре дня назад и закончил. Избаклана от Варахансена находится в лесу, на небольшой береговой возвышенности, спрятана хорошо, с воды не увидишь.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 Но одна одноразовые панели они по местным меркам крепко поднялись и заказ сделали грамотно. Пятнушкам пришлось поделиться половиной с тем странным полканом, который и показал им место залегания вручалочки недалеко от избы, кстати, откуда тот знал, непонятно. Навинт он не претендовал. Оставшуюся половину расписали заранее, в том числе взяли аптечки разных комплектаций, которыми поделились с нашими.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 У меня же словно крылья за спиной выросли, оторваться могу, делом заняться. РДО, башня, инфоцентр, ТЧК, новостная сводка ПРС, тридцатое ноября ноль ноль второго года ТЧК, Егорова ТЧК. Вчера ЗР завершилось осенние межгосударственные заседания представителей анклавов участников РС. ТЧК, пресс-релиз Демченко ДВТЧ.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 Мая верхней сене базе по гранзоставы степная ТЧК ДСП ТЧК связи ограничениями судоходства реком ЗПТ вызванного повышением агрессивности среды погодными условиями ЗПТ принято решение временные эвакуации личного состава базы Тартуга ТЧК общий Итогом сбора обмолота зерновых урожайность пшеницы составила в среднем 35 ц/га, некоторых опытных участках 55 ц/га. Серьезно превышает средние показатели земли. Один позволит России полностью обеспечить хлебом, фуражным зерном текущие потребности ЗПТ с заказов Франции, Шанхая, Тачеке. Большой подарок ученым, химикам, агрономам сделала группа сталкеров, командованием Эриха Вайнерта, обнаружившая ЛР удобрениями, прочими сельхозреагентами ТЧК. Культурных новостей Течика. Спустя полгода после гастролей российского театра в мэрии Берлина было решено создать духовный оркестр Течика. Первый концерт горожан прошел прошлой неделей Течика. Первые гастроли за ЕР ожидаются предверие НГ Течика. Медцентрезерсвет появился уже двадцать пятый гражданин нового мира сын Кирилла Софьи Пантьюховых переехавших полгода назад в Берлин Тычка от всей души поздравляем воскликнул учете медцентра состоят три семьи ожидающие рождения здесь уже второго ребенка в том числе семья Руслана и Небероевых Радостные события ожидают Саанта-Барбаре. Выходные, Течка. Свадьба шерифа магистрали Ирфана Савдара Альфи Мансуровой, уроженки Алматы, Течка. Альфия станет вторым человеком российским гражданством пакистанки, работающей окружным фельдшером ЗПТ. Пункт откроется 6 декабря в Санта-Барбаре, Течка. Главным подарком властей ЗЭР с лухом станет автомобиль, Течка. Вчера состоялось закрытие новой международной ярмарки Шанхая Течика отзывом участников посетителей Египта, Шанхая, Дели, Манилы, Берна, ЗР и Берлина. Результаты превзошли ожидания Течика. Особый интерес вызвала ремесленная промышленная продукция России Течика. Как нам стало известно, для оперативной доставки рейтинговых позиций руководством ЗР был дополнительно выделен один грузовик Течика. Предметом повышенного интереса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 Новостей спорта от Тачека. Итогом прошедшего сезона победителем Кубка России футбола стала сборная команды Заречье Лава Течика. Ожидаемый фаворит берлинская Герта конце турнира не оправдала надежд болельщиков в связи с травмой полевых работах двух ведущих игроков Течика. В июле следующего года в стадионах России ожидается проведение первого чемпионата мира футбола у Течика. Заявлены команды России, Франции, Шанхая и Египта. Манилы возможно участие команд.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 На дощатом причале маломерного флота ни мешочка, ни ящечка, все уже погрузили. Клевер стоит справа, Королева слева. Идем двумя парами. Мы с Ленни на катере Фишхолл к 1600, то есть Скопо. Сильная птичка, лучший в природе рыболов. Охотится с точностью машины.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 Эта лодка дофига способна упереть. Грузи до、да、грузи. У Луньева, кроме прочего, наверху установлена модернизированная портативная радиолокационная станция ближней разведки движущихся целей с панорамным индикатором, фара ВР. Максимальная дальность действия до десяти километров. По паспорту комплекс с восьми километров танк видит, а с четырех человека.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 Я обернулся и махнул рукой Луневу. Полный ход. Пока идем мимо известных мест, лодкой управляет Данька. Но дальше, я думаю, Костя тут уже сам за штурвал встанет. Идти решили по нашему, левому рукаву реки. Проверим, насколько он сюда ходит. По правому протоку сталкира ходили до того места, где Амазонка начинает разделяться. Там путь известный и протаренный. Средняя протока, ограниченная по бокам множеством мускех вытянутых островов с песчанными мелами, меня пока не интересует. Нет, конечно же, там можно провозиться хоть две недели, но сейчас мимо. Пшш, Костя, фарой среднюю протоку пробей. Да уж не забуду, с чувством оскорбленного достоинства произнес сталкер.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 Пришлось периодически сбавлять ход, проверяя дно. На обоих судах стоят закрепленные на транцах халаты Лауранса X-85. Вперед смотрящими приборами мы не пользуемся, а они не для рек с низкой и мутной водой, для глиссирующего катера со скоростями на глиссере под 50 километров в час и при глубинах 2-3 метра бесполезная вещь.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 Обособленность тех такого опроса, знаменито сказал многопрофильный Костя, по памяти выдев из руководства для разведчиков издания 1943 года. При опросе цели собраться использовать социально близкие к красной армии элементы: рабочих, колхозное крестьянство, трудовую интеллигенцию.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 Пару раз встретились обрывы сэндвичи с выходами горизонтально залегающих песчанно-глинистых сланцев, потому и вершины холмов плоские. Так мы прошли по безледной реке еще километров двадцать пять. Один раз увидели признаки посещения этих мест на правом берегу реки на песчанно-галечной косе после небольшого узкого переката. Тут уже кто-то останавливался. Прямо на открытом месте были видны следы костра, а рядом лежала недожженная охапка собранного плавника. «Пшшш! Тунгус! Внимание! Приток впереди справа!» Я оглянулся. Лунев, держась за поручень пульта управления, стоял с биноклем в руках, глядя то на мониторы фары и эхолота, то в оптику. «А Данька-то на корме за румпелем сидит!»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 Эти странные пятнашки возле дороги стоят в девяти километрах выше паричушки. С удовольствием рассказывал Себастьян. Сам пятнашечные французы из Марселя, живущие тут со своей дочерью Соней. Румыны или цигане, кто их разберет? Человек девять или десять? Избушами построили. Мы с дочерью с ними не общаемся, не правда ли, дорогая? Да они и сами ни с кем не танцуют. В Кайене такие непопулярны.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 А вот почему он ушел из своей общины и куда наделось, не говорит. Мне же очевидно, что дед трудится наблюдателем, а в чьих интересах таинственная Кая нарулит. Не успел я начать разговор на берегу, как над нами повисло темное тучи, по воде застучали первые крупные капли дождя. Быстро укрыв лодки и захватив небольшие презенты, мы отправились в сухую и теплую избу.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 Но каждый рыбак знает, что для ухи, жарёхи и копчения лучше подходят жирненькие лактивички малых рек. А что, бук я тут видел, может и альха есть. А равная смесь таких опилок дает наиболее лучший результат. В Форт-Россе до сих пор копсильни нет. Не успели. Наша доля сдвинута к стене. Несколько банок отечественной тушенки и сгущенки, бутылка виски, пачка ирисок и блок сигарет Marlboro. Пустые банки, остающиеся после редких ванклави земных консервов, даже в России ценность. А уж тут сколько бливо сенна делать можно. Мусора на платформе по-прежнему нет и еще долго не будет. Даже здесь, в Южной Америке, где сама система переноса людей со всем брахлом уже в начале поподанства окружает мусором каждого нового человека, все перерабатывается. Поликастер пришедших в залив Бандюков, который я ищу, называется Долсон, весьма говорящее название. От него до старого порта по воде двадцать четыре километра. Другой поликастер Каенна. Стоит уже на противоположной нашей стороне реки, на пару десятков километров выше Долусона. Пока мне ясно, что эти поликластры-конкуренты находятся в контре неопределенной степени тяжести. Вот заинтересованные лица и преглядывают за перемещениями своих групп. В самом Долусоне и вокруг него все непросто. Орудуют три группировки. Бандитский городок.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 Да и Себастьян задумчивый, да не могу. Вот, вот, а утистом станет. Я посмотрел на часы. Леня, давай на катер. Связывайся по северку с Фортом. Докладывай. Костя, как ты смотришь на счет прогуляться к грунтовке? Сбегаем. Тут километров всех дел. Доброе дело сделал стойку сталкер. Сгоняем, глянем. Оживился и хозяин. Для чего вам бегать не? Берите велосипеды, парни. Они под навесом стоят, быстро и удобно. Мы с Луневым переглянулись. Однозначно хороший знак. Чувствую, нужно будет им еще подкинуть приятного. Дед явно решил закарифаниться. Выйдя из эсбы, я сразу подошел к подруге. Мы быстренько. За хозяевами присматривайте. Автомат рядом держи. Сами будьте улодок. Рации постоянно включены. Понятно?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 Уже на подходах к магистрали с левой стороны тропы встал тридцатиметровый обрыв красновато-коричневого цвета с зеленой шапкой хвойного леса на верху. Под этим обрывом я решил остановиться, сфотографировать. Это не скала. Все те же песчано-глинистые сланцы, сильно выветренные и разрушенные.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 Я же начал набрасывать в блокноте схему, проставляя ориентиры и расстояния. Тучи тем временем приближались. Надо поторапливаться, если польёт, спуск простым не будет. Машина какая-то с запада подваливает, сообщил Костет, выкручивая объектив. Со стороны Румын. Отсюда будем смотреть. Желательно бы поближе. Сваливаемся.